В историческом развитии России Соловьев выделял следующие основные стадии. Смотрите подробнее. Рубинштейн. Русская историография. Москва. 1941 год. Страница 328-338. Первая. От Рюрика до Андрея Боголюбского. Период господства родовых отношений в политической жизни. Вторая. От Андрея Боголюбского... До начала XVII века, период борьбы родовых и государственных начал, завершившийся полным торжеством государственного начала. Этот длительный период имел внутренние стадии. А. От Андрея Боголюбского до Ивана Калиты, начальное время борьбы родовых и государственных отношений. Б. От Ивана Калиты до Ивана III время объединения Руси вокруг Москвы. В. От Ивана III до начала XVII века, период борьбы за полное торжество государственного начала. Третье. С начала XVII до середины XVIII века, период вступления России в систему европейских государств. Четвертое. С середины 18-го до реформ 60-х годов XIX -го века, новый период русской истории. Периодизация, как видим, отражает прежде всего историю государства. Внешне она сходна с периодизацией, которую давали дворянские историки. Но для них каждое из княжений самостоятельный этап. А Соловьев показал историю возникновения и развития государства как внутренне обусловленный процесс, прежде всего выраженный в явлениях политической истории. Обширность восточноевропейской равнины, где обитали славянские племена, и малочисленность населения делали непрочными внутренние связи, обрекали общественные отношения на жидкое состояние. В таких условиях централизация восполняет недостаток внутренней связи. Условливается этим недостатком и, разумеется, благодетельно и необходимо, ибо без нее все бы распалось и разбрелось. Соловьев, история России, книга 7, страница 27. Во главе о централизации или государственности стала Северо-Восточная Русь. Правда, первоначально наиболее успешно шло развитие юго-западных земель во главе с Киевской Русью. Однако пограничность ее, близость к полю или степи, жилищу диких народов делала ее неспособной стать государственным зерном для России. Другую причину интенсивного развития государственных отношений в Северо-Восточной Руси Соловьев видел в демографически-психологическом факторе. Благоприятная южная природа, с лихвою вознаграждающая и слабый труд человека, усыпляет деятельность последнего как телесную, так и умственную. В таких условиях находилось население юго-западной Руси. Природа, более скупая на свои дары, требующая постоянного и нелегкого труда со стороны человека, Держит последнего всегда в возбужденном состоянии. Его деятельность не порывиста, но постоянна. Постоянно работает он умом, неуклонно стремится к своей цели. Таким было положение в северо-восточной Руси. В объяснении есть рациональное зерно. При более благоприятных природных условиях легче добиться более высокого уровня хозяйственного развития. Из этой схемы Соловьев делал далеко идущий, но несостоятельный вывод. народа-населения с таким характером в высшей степени способно положить среди себя крепкие основы государственного быта, подчинить своему влиянию племена с характером противоположным. Там же книга первая, страница 70 и 78-я. Тем самым возникающему на Северо-Востоке единому русскому государству приписывалась особая историческая роль. Природно-географическими условиями объяснялась Соловьевым территориальная общность русского государства. Обширная равнина от Белого до Черного и от Балтийского до Каспийского морей. Как бы ни было вначале разноплеменно ее население, рано или поздно станет областью одного государства, для которого характерны однообразие частей и крепкая связь между ними. Там же страница 60 -я. Единое государство формировалось в процессе колонизации, заселения обширных пустующих пространств. «В русской истории, — писал Соловьев, — мы замечаем то главное явление, что государство при расширении своих владений — занимает обширные пустынные пространства и населяет их. Государственная область расширяется преимущественно посредством колонизации. Соловьёв, сочинение, страница 833. Такой процесс действительно имел место. Однако в состав России вошли добровольно или были присоединены в итоге завоеваний и обширные уже заселенные земли. Важнейшей функцией российского государства была длительная борьба с внешней опасностью, с многочисленными опустошительными вторжениями. Россия была государством, которое постоянно должно было вести тяжелую борьбу с соседями, борьбу не наступательную, но оборонительную, причем, подчеркивал Соловьев, отстаивалось нематериальное благосостояние, но независимость страны, свобода жителей. Особенно много внимания Соловьев уделял опасности с Востока, борьбе с азиатскими кочевниками. При этом он правильно отмечал, что в этой борьбе русские и другие славянские народы прикрывали Западную Европу. Так, в период Ордынского нашествия, по словам Соловьева, Германия ждала врагов в бездейственном страхе, и одни славянские государства должны были взять на себя борьбу с татарами. Там же страницы 983-984, Соловьев «Истории России», книга 2, страница 145. Соловьев обращал внимание еще на одну силу, которая порой угрожала государству не меньше, чем кочевники. Такой силой историк считал Казачество.